Гуманоиды на Хейндевинанте, ясное дело утверждают, будто это они все тут устроили, тогда же, когда колонизировали землю. Но если послушать этих инопланетян, то окажется, что они заселили все планеты в галактике и изобрели вообще все, начиная от баб и кончая скрепками для бумаг. В теории насчет Атлантиды куда более правдоподобны, и вполне возможно, что тут когда-то была колония Атлантов.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 И ведь я уже ему руку сломал, а из морды сделал клюквенный морс. Упадет и опять кинется, упадет и опять кинется.